Андрей Антипин «Две реки, две судьбы» Андрей Антипин родился в 1984 году в селе Подымахино Иркутской области, писатель, автор трех книг-прозы «Капли марта», «Житейная история», «Русские песни», а также многих публикаций в периодической печати, живет в поселке Казарки Иркутской области. «Он у меня человек военный, он слушается!» Такими словами встретила меня Варвара Петровна Корзинникова или по-деревенски просто бабка Варя, скомандовав старому лохматому псу отправляться в будку. И пес, волоча цепь по тротуару, послушно спрятался. Но лаять не перестал, и пока я запирал ворота на щеколду, а потом шел по двору с кустом сирени у крыльца, бабка Варя стояла возле будки, заслонив собой выход. Из подымахинских старух бабка Варя оказалась самой крепкой и сохранной, словно дошедшей из какого-то другого века, в котором и люди были совсем не те, что стали потом. И хотя все они, бабка Варя и ее деревенские подруги, пришли примерно из одного времени, из трудных послереволюционных лет, все-таки бабка Варя и среди сверстниц выдалась на отличку. И когда другие старухи попритихли и больше сидели на лавочках, чем гоношились по хозяйству, она все еще длилась, все еще действовала, по маковку погруженная в жизнь. На моей памяти бабка Варя... А ей уже было далеко, за восемьдесят, наравне с молодыми копала картошку, так долго стоя в наклонку с небольшой копорулей в руках и разгибаясь лишь за тем, чтобы поправить платок или выудить задавную мушку из глаза, что не я один, а все кругом восхищались этой ее способностью к тяжелому крестьянскому труду даже в глубокой старости. Копаруля. Крестьянское орудие для копки картошки в виде небольших трехзубых, реже четырехзубых, вил, изогнутых под прямым углом и насаженных на короткий черенок. Задавная мошка, та, которая давит, летает густо, атакует со всех сторон. Вот и в свои неполные девяносто два бабка Варя еще подвижна, и хотя ходит, налегая на посох, как на третью ногу, без которой никуда, В каждом ее слове, в выражении глаз и во всем обличье, угадываются прежние проворство и двужильность. Вместе с тем не перестают удивлять необычайно свежая память бабки Вари, не утраченная ею живость воспоминаний, так густо и плотно населенных лицами, именами, предметами, названиями, оборотами речи и другими мелкими подробностями, что приходится жалеть об этом изрядно оскудевшем со временем даре русских людей Рассказывать. Судьба первая. Русский тунгус. Живет бабка Варя пошкольной, а всего улиц в Подымахине две, в два ряда: партизанская с видом на реку и школьная через дорогу, ближе к огородам. Когда-то избы тянулись понадленной в один ряд, но после страшного наводнения 1915 года, после потопы. как тут до сих пор иногда говорят, по-женски смягчая это слово, сделали отступ от реки, спятив избы подальше, в поле, и лишь со временем снова стали строиться по угору. Так образовались две улицы. Изба бабки Вари, как раньше сказали бы, у медпункта. Медпункта, как такового, давно нет. В его здании, обшитой досками избе, жилой дом. Небольшая, в лапу рубленная. Три окошка в проулок, три во двор, нехитрые наличники, двускатная, как у зимовья, тесовая крыша. Во всем крепкая, сибирская, северная, не пестрая, не узористая, но сотворенная с упором, необходимым для жизни на этой суровой земле, ни больше ни меньше. То есть, вполне себе аскетическая, что вообще присуще сибирякам, для кого высвобожденное от всего второстепенного время — Не столько повод для передышки, сколько разгон для десятков других больших и малых дел. А их всегда не в проворот в таежном уголке, где лесистые сопки окрест, а простор только один. Вот это небо до да коридор большой северной реки, верхом уходящей едва ли не впритык к Байкалу, а низом — в ослепленную вечной мерзлотой Якутию и дальше — к северному ледовитому океану. И хотя, как известно, руки в деревне вес, а слова пустота, иногда и слово здесь начинает звучать полновесней, не так, кажется, как в других краях огромной России. И вдруг оно, это слово, выворачивается до доселе неведомой изнанкой, с некой бытийной первопричиной во главе, лежащей в основании, как медяк в углу нижнего венца старинных русских изб. Вероятно, это случается тогда, когда слово воспринимается как единственно доступный и удобный в обращении материал, замены которому нет в природе. Иначе коренной сибиряк непременно произвел бы такую замену, так глубоко усунувшись в молчание, что назад его и клещами не вызвалишь. В такие мгновения жизни, если идут с каким-то разговором, то и разговор, и повод к нему, именно что... Важны, первопричинны сами по себе. Иначе говорят такие ради которых и самому несовестно средь бела дня загреметь кулаком в ворота и хозяина стронуть, занять, оторвать от работы незазорно. Первое. Я пришел к бабке Варе, чтобы поговорить о ее покойном муже, участнике Великой Отечественной войны, известном на всю округу рыбаке и охотнике, которого в Подымахине помнят не иначе, как русского Тунгуса. Призванный на фронт 20 августа 1941 года, ровно три года спустя, день в день, рядовой 563-го стрелкового полка Дмитрий Константинович Корзинников решением врачебной комиссии был уволен в запас. Первый бой принял под Старой Руссой. На фронте был снайпером. Сражался под Сталинградом и в Крыму, Форсировал Севаш и Днепр. При форсировании Днепра и получил то самое тяжелое ранение, после которого его сначала госпитализировали, а затем комиссовали. Награжден медалями за оборону Сталинграда, за отвагу, за победу над Германией, орденом Отечественной войны первой степени. Но не столько об этом наш разговор с бабкой Варей в один из жарких летних дней 2015 года, когда трещат в траве кузнечики... Пахнет землей и листьями черемухи, а в речной яме, где пристает путейский катер, с визгом купаются деревенские ребятишки, сигая в лену с врытой в берег широкой доски нырялки. «Димитрий же дед-то у меня! Да я сейчас э, все перепутала, забыла, с кем и жила!» Прислонив посох у двери, смеется бабка Варя, и легко, едва входим в прохладную избу и садимся, начинает свой рассказ. Родился Дмитрий 25 октября 1922 года в Марковой, село в Усть-Кутском районе Иркутской области. Далее упоминаются другие населенные пункты этого же района. Прочие будут обозначены особо. «У отца Дмитрия первая жена умерла, а потом он женился, елки, вторично, взял какую-то бабу, а она моложе была». «Митрий у них родился. Два годика исполнилось, она бросила его и уехала на пароходе в Бодайбо. Приезжал потом брат этой Зои. С головой у него не в порядке. Я говорю, вы почему его не ростили, а сейчас родню находите?» Ну, он собрался и уехал. Вот такие дела. «А как дядя Митя в подымахине оказался?» «Так вот подожди». Тунгусы выезжали с Белой. Семьдесят километров надо ехать. Белая, речка в Усть-Кутском районе. Там у них постройки были, дома. Там, в общем, Баблокин жил и Варивон. Два брата. Возможно, искаженная от Ларион. Здесь же у братьев были разные фамилии, что, со слов Варвары Петровны, стало следствием некой ошибки. вероятно, допущенный при заполнении свидетельств о рождении. Фамилию Варивона Варвара Петровна не вспомнила. «Потом сестра жила, потом...» «Как же того-то звали?» «Дед с бабкой, тоже родня. У них там четыре дома было. Тунгусы, в общем. Продукты вывозили, продавали. О, не, его, Дмитрия-то, увезли на Белую. Отец отдал. Дед...» Отец-то Дмитрия, они с братом пили так здорово, а у него от первой жены Кать была дочка, но Кать говорит, мне работать надо, и вот этот Воревон, Баблокин это брат, у них с Аграфеной детей не было, и у они его, Дмитрия, забрали, но они его хорошо вырастили, он не обижался, на Токму возили его учиться. Токма, село в Катангском районе Иркутской области. А сколько классов он закончил? — А вот это я не знаю. Ну, может, класса три. Я не спрашивала никогда. Учился да учился. — А как дядя Митя рос среди тунгусов? — Занимался рыбалкой, охотой. По Куте плавали. Кута — левый приток Лены в Усть-Кутском районе. Там много зимовей стояло. А вот все, когда на охоту ходили, Варевон его учил. Вот уйдет, спрячется, а Димитрий на дороге, бегает, орет. На дороге, здесь, охотничья тропа с установленными вдоль нее ловушками на зверей. Кричит его, один раз говорит на дороге, бегал, бегал, кричал, кричал, сел и давай плакать. А вот с Баблокиным ходили, тот всегда расскажет, покажет, нравилось с Баблокиным ходить по лесу. «Я, когда заем пошла, всю Куту переплыла. Ну, рыбу, мясо добудут, солят, а потом выплавляют в Усть-Кут». Усть-Кут — город на севере Иркутской области, основанный в месте впадения Куты в Лену, административный центр Усть-Кутского района. На тот момент, о котором идет речь в воспоминаниях Казенниковой, Усть-Кут — районное село. Там райсо, как его, был. Вот туда сдавали. Сахат их набьют, медведей, или вывозят на лошади в турсуках. Турсуки — берестяные или кожаные емкости под молоко, мясо, рыбу, ягоды и так далее. Лошадь одна была. а линей много было. Маленькие такие ростиком. И вот они сюда, где сейчас Азовский, выезжали на них. Там домов-то не было тогда. Ну, привяжут оленей. А так их отпусти, они убегут. А в казарке приезжали. Тут Никихровна с Иваном Лавреновичем первый дом стоял. У них Варя была дочка. Но это за вторым мужем. Это не его была дочка, Варита. А потом у него, Катя и Аня, две, две дочки. И вот тунгусы приезжали к ним в гости. Жили, потом уезжали. Митрий-то, когда пришел из армии, тут-то, у равны. мы и познакомились с нем. Говорит то с ним, то с нем, то с ём. Это касается и местоимения «они», которое произносит по-разному, а также глагола «говорить», употребляемого и в его нормативной форме, и в сибирском, ленском варианте, с усечением предударного звука «о» и заменой ударной «и» на «е» в инфинитиве. Говреть. А где он в армии служил? Да бог его знает. Сейчас вспомню, думаешь. В армии был, он же раненый. Это на войне? Да. Вот война, вот тогда призвали, там его ранило, они в окопах сидели. Потом он полз, там рожь была посеяна. Вот он потуда, по пашне, выполз на дорогу, а как раз ехали, забирали раненых. Пара лошадей, бричка или как там, телега, большая такая. Они его сгребли, глаз у него раненый был. И вот в спину, э, вот и сюда вот, в шею, пуля вышла. Если бы не выполз, да кон бы погиб там, потому что взади уже ехали военные, немцы. И вот его увезли, в госпиталь положили, и он лечился там. Он же контуженный был, у него осколки в ногах были. Он хотел операцию сделать. К врачу здесь пошел, в усть Кутета. Врач ему сказал, «Ну, чё, они тебе не мешают?» Дак так-то, — говорит это, — ну и ходи с ними, — говорит. Так они стали вырезать, так он и умер с ними. Они давали о себе знать осколки. Ну, конечно, у нее же кололи. А он еще по тайге ходил, да как еще ходил, бегал?» Он же привык там, по тайге идет, где что поставил, никогда не потерят. Придет на то же место, тунгусы и научили. И вот его комиссовали, он в Казарке, в старую деревню-то, стал приезжать. Историческая часть деревни Казарки, которая в 1970-е стала расстраиваться в одноименный поселок. Сегодня на месте старых Казарок поселок Глубокий. Фрагмент старых казарок, несколько изб, сохранился между поселком Казарки и селом Подымахина. «Ну, тунгусы же, они вместе ходили, они меня знали. И пришли, и он пришел. Пришел, говорят, сват, как с куста сломал. Я еще не хотел за него, выгоняла. Целый год ходил. Потом раз, что-то сделалось, и ушла съем туда, на белую-то». Жили в доме, вот как сельсовет-то, чуть поменьше. Там лето живешь, рыбачишь, потом мужики выплавляют. Зимовье там были, хлеб пекли, печка в земле сделана. Вот яр такой, вот так выкопано, ну и труба поставлена, заслонка. Вот посадишь, закроешь, и хлеб хорошо пекется. Пирожки. Я-то, когда приехала, стало, А эти говорят... «Ты шо, пекче умеешь?» Я говорю, «Я все умею, и хлеб, и пирожки». «Но я там че, «Лето прожила, а потом зимой выехала в казарки. Николай-то родился. Что там буду делать с ребенком? Он же маленький был. По тайге-то таскаться с ним. А вот годика два было. Я туда на Белую с поехала. А потом нам надо на речку ехать, на Куту рыбачить. А на оленях же такие зыбки». Олень как попёрся и выкинула. Ребёнка. Потерялся. Пошли его догонять. Потом Баблокин нас на лошади, куда надо было. Тунгусы же делали берестянки. Берестянки. Тунгусские лодки из бересты. Вот на этой берестянке выплыли в Усть-Кут. С Усть-Кута домой приехали. Больше я там не была. Потом на работу устроилась. Вот где сейчас магазин-то взломанный? Вот тут-то я работала техничкой. Бабка Варя быстро и часто кивая, замолчала, видимо, сбившись с мысли. А в это время на улице затрахтел двигатель, и мимо зальных окошек проехала красная колесная 25-ка с поднятыми граблями. 25-ка. Модель универсально-распашного трактора Т-25. Кренев сено поехал грести. Вчера два больших воза сделал, сегодня опять возить будет, — со дела сообщила старуха. И так же просто предложила. Будешь морс пить, свой домашний Валентина ставила, возьми в кухне. Как тунгусы охотились. Немного погодя, попив из ведра кислого морса из красной смородины, спросил я у бабки Вари. Ну, белок добывали и харьки раньше были с собаками, капканы ставили. Там ловили еще росомаги в речке-то. Так вот они ставят, они же выходят. Андатры? Андатры, да. Вот они их ловили, андаторов этих. Собак много было? У каждого по собаке. У Баблокина две было. Они их проверяли. Когда растет, они ее берут в лес, куда, на чего она способна. А вот там рыба мне нравилась. Сиги. У ней брюшки отрезаешь, вкусные, жаришь их, наваришь, потом хырюза, один раз щуку поймали, такую здоровую, ну, много рыбы. Вы упомянули, как тунгусы хлеб пекли. Можете чуть подробнее? Они прямо в золу выливали. Квашню. И спекут, потом золу убирают. И вкусный хлеб был. Или вот когда они ездят, они вот костер. Костер, когда прогорит. Зала горячая, хлеб подходит, туда его бух, в эту золу, и он поспевает. Не сгорает и ничего, ешь, вынут, вот так вот обдуют и едят. Вы говорите, что тунгусы жили в избах, а чумов у них не было разве? Чумы у них специально делали из бересты, такие широкие. Ну, потом они покупали этот материал закрывать-то, шкуров-то не было. И двери вот так вот сделаны. Там на середке костер. Туда спят, туда спят. Костер горит. Это, знаешь, когда плавашь по куте. А тут на белой у них чум у избов. Избы были, и чум стоял тоже большой, потому что они непривычный. Вот дома в квартирах живут, идут туда спать, в этот чум. Мы-то с Димитрием не ходили, в избе жили. И там у них печка русская была. «Хлеб пекли, все!» Судя по всему, в костре хлеб пекли те, кто жил в чумах, а также во время охоты и рыбалки, когда снимались с места. В земляных печах должно быть пекли в теплую пору года, а еще вероятнее, разные способы выпечки использовались в зависимости от обстоятельств. «А сейчас там нету ничего, уехали!» «По кути дома-то стоят!» «Ту рука!» «Где-то там они!» Тунгусы снялись со своей стоянки на речке Белой после того, как советская власть в 1960-е годы потребовала от них сдать оленей на мясо по минимальной закупочной цене. Впоследствии тунгусы расселились по усть Кутскому району. В частности, кое-кто обосновался в селе Турука, о чем упоминает и бабка Варя. По рассказам Антипина Роберта Семеновича стражила поселка казарки. Помните, как охотились с мужем? Ну конечно, один раз соболя добыл, думал, что он уже пропащий, в карман положил, а он выскочил и бегом давай его догонять. Или вот на тире были там рыбы наловили, дед ушел по ягоды, а я осталась в избушке. Тира. Левый приток Лены в Усть-Кутском районе. А потом медведь пришел. Ладно, что нигде не шарилась, в избе сидела. А так, может, он бы и поймал бы. Он ходил кругом. А потом дед-то пришел, собаки его угнали. Но он что-то стрелял его, но не убил. Видать, так. Ну, нафиг, говорю. Я еду в деревню, а то и медведи сожрут. Второе. Вместе смеемся. А дело идет к вечеру. Солнце красное, арбузное, клонится к лесу по эту сторону Лены, ярко отражаясь в стеклах бабки Вариной теплицы. В избу заходят Николай Дмитриевич и Валентина Дмитриевна, дети бабки Вари и дяди Мити, а с ними дядя Володя, зять. Мужики кололи дрова, складывая за баней на задах, и уже умылись в огородной бочке, На футболках сырые подтеки вниз от подбородка. В волосах блестящие капельки воды. Тетя Валя варила собаки на железной печке, поставленной под навесом. И все то время, что мы беседовали с бабкой Варей, дым из короткой трубы с жестяным искрогасителем на конце то тянулся мимо окошек, то, завихряясь от редкого ветра, стелился над двором. «Дядя Володя с тетей Валей живут в Усть-Куте», Подымахина приезжает на выходные. Но летом почти все время тут, на огороде да по хозяйству. Дядя Коля без одного года семьдесят. Сбитый, плечистый, крепкий той крепостью, которая до сих пор встречается в иных стариках и часто становится легендарной. Такой, о какой потом долго вспоминают. А имена самих стариков передают из поколения в поколение, как путевую вешку. Так о дяде Коле, наверное, будут вспоминать, как за ночь вместе с напарником разгружал вагон цемента, поднимая с пола два мешка разом. Он всю жизнь проработал в речном порту грузчиком. Кроме того, занимался гирями, отстаивал честь порта на районных соревнованиях. Выйдя на пенсию, вернулся в деревню, где и живет с матерью. «Прошу вошедших рассказать что-нибудь об отце и тесте». Тем более, что бабка Варя устала и замолчала. «Ни фрукты, ни овощи не признавал!» Из кухни, собирая мужикам поужинок, кричит тетя Валя. «Даже такое воспоминание было. Когда форсировали Днепр, пошел купаться, а в него неспелым абрикосом кинули. С такой обидой рассказывал. Помидоры даешь, — он говорит, — какая-то кислятина. Не понимал вкуса. Мясо, мясо. А потом...» Я уже забыла, сколько ему лет было. Видимо, не хватает витаминов в организме. Принесешь, он его помидор, даже не мы ел. А он знал по тунгуски. По русски сразу-то не мог. Оживляется бабка Варя, как будто в ней стронулась какая-то не совсем ослабшая пружинка. Но они учили. Все равно он стал потом по русски говорить. Он по тунгуски шпарил. За матерью подхватывает дочь. И тоже страгивается, выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Он не забыл, просто акцент поменялся. И он такой довольный был, когда приезжали тунгусы. Он с ними разговаривал. Он никогда язык свой тунгусский не забывал. У него и кличка была «Русский тунгус». И песни знал. Ой, какую-то все песню пел на тунгуском. Как же? А! «Кедроня, кедроне, гусы энго». Про кедровку. А как узнали, что про кедровку? Ну вот, кедроня. Я спрашивала, что значит кедроня. Он говорил кедровка. А про что там поется, я не знаю. Он в детстве нас учил словам, которые знал, да я теперь забыла. Помню, что русских Лучей звали. Хлеб Колобайо у них звали, подсказывает бабка Варя. А русские песни пел, спрашиваю у тети Вали. «Ну вот, две, когда подопьет! Расцветет под окошком белоснежная вишня! И вставай, страна огромная!» Дядя Коля с дядей Володей вспоминают дядю Митю со своей мужской точки зрения. И, конечно, главное в их рассказе — война. «Как ранила!» — подсаживается дядя Володя легкий сухопарый с большой залысиной, длящийся к затылку еще со времен молодости, когда работал в геологической экспедиции — а отпуск проводил с тестем на охоте. С хрустом в суставе закидывает одну ногу на другую и первое время как бы помогает ей освоиться, сцепив загорелые руки на колени. — Он бежал, наклонившись, — так он рассказывал. — И пуля в спину попала, а в шею застряла. Ее даже пощупать можно было. В медсанбате разрезали и вытащили. Хорошо, по мягким тканям прошла. Дядя Володя подумал... уставясь в пол, на котором уже лежала вечерняя тень, потому что солнце ушло за избу, а свет, маленькую лампочку на шестьдесят ватт, свешенную из потолка на обычном проводке, еще не зажигали. — Ну вот мы охотились, и он иногда рассказывал в избушке, — снова заговорил, вероятно, прокрутив в памяти эти кадры. — Зимовье, беличьи шкурки на гвоздках, красный отсвет печки в углу, нары вдоль стен — Два уставших человека в тишине. Вспоминал, как страшно было при авианалетах. Вот после одной такой бомбежки его и подобрали. У него была контузия. Ранение в спину, в ногу, в руку. Дядя Митя называл места сражений, в которых принимал участие? Старый Русса, озеро Севаш упоминал. С хриплым шерстяным клубком в голосе перечисляет дядя Коля, который, по словам бабки Вари, минувшей осенью изрядно справил день рождения а на утро все побросал пить курить он все так же стоит у входной двери засунув кулаки большие как отлитые в крупных извитых жилах в раздувшиеся карманы треко само собой сталинград он ведь участник сталинградской битвы орден отечественной войны первой степени был у него за это дело Ну, был стрелком на фронте, потом первым номером на пулемете Максим, автоматчиком на броне. Ну вот, вроде, все его должности. Но он много-то не рассказывал, при случае, да и то отрывками. Фильм военный смотрит, расчувствуется, это неправда, такого не было. Или начинает, я вот там, там и там был. А потом сидит и плачет, тихо вставляет тетя Валя. «Помню, рассказывал, как попали с напарником под бомбежку», — Продолжая дядя Коля. «Ну, смайнались в воронку от авиабомбы, переждать. А недалеко были немцы, и тут вроде как кто-то толкнул отца-то, как будто галька сыпется. Он голову поднял, два немца здоровую гранату на деревянные ручки раз и пустили в воронку. Хорошо, что не бросили, а катом пустили. Она немножко покатилась и остановилась. Взорвалась. Повезло, что никого не тронула. Сделали вид, что готовые. И немцы ушли. А потом и эти вылезли. Давай к своим. Происходит заминка, и я отключаю диктофон. «Когда у Тунгусох жили, он несколько раз падал», спохватившись, досказывает бабка Варя. Она все это время внимательно слушала, То согласно кивая, то порываясь внести какое-то уточнение? И вот, наконец, скрала нужный момент. Упадет и лежит, как мертвый, а с нем потом эти тунгусы отваживаются. Труд, поет. Он когда первый раз-то упал, надо помогать, а я испугалась из хаты убежала. Вот тебе и война, пожалуйста. Что добавить к услышанному? Разве только то, что когда тунгусы стали покидать белую? Дядя Митя переехал на Лену и осел в Подымахине, по-прежнему охотился и рыбачил. А умер в далеком и смутном октябре 1993 года незадолго до 71 первого дня рождения. Так закончился земной путь русского тунгуса. Судьба вторая. Бабка Варя. Нынче бабка Варя последняя из подымахинских старух, если не считать Людмилой Степановной Антипиной и Анны Ивановны Деевой, бабки Вариной закадычной подруги. Обе кукуют у детей в районном центре, а свои избы, само собой против воли, продали за материнский капитал. Других старух и вовсе прибрало деревенское кладбище. Об этом бабка Варя говорит с предельной простотой. «Недалек от меня ушли, скоро свидимся». в том, что бабка Варя пережила одних, а других пересидела, не съезжая с места, есть свой сокровенный смысл русской судьбы, одной из тех, которому уготовано остаться в памяти земляков некой духовной твердыней, мерой подлинности и полнокровности, межевым столбом на очередной развилке отечественной истории, когда сдвигаются пласты и сменяются времена и поколения. На этом пограничье неизбежно Измываются многие национальные качества, избываются, отбраковываются, уходят в отсев и снова сливаются с почвой. Но зато и обостряются до непознанной остроты, изглубляются другие те, что явлены нам, с одной стороны, как высший свет, а с другой, как засечная черта, за которой не станет ни нас, ни света. Если, конечно, так будет угодно Богу. И кто теперь, наверное, скажет, что лучше? Неукоснительное сбережение некоторых характерных, но давно вызнанных в себе примет народа, который на шаг вперед выдвигает его в ряду остальных, едва начинается всемирная перекличка, или частичная, либо полная утрата этих черт в силу необратимых обстоятельств. Но вместе с тем обретение, поднимание со дна духовных запасников таких свойств, которые ни мир в нас не знал, ни сами мы в себе не подозревали». и которые делают нас, может быть, и изломаннее и трагичней, но зато и приближеннее к Богу, поскольку увидевшими тот самый край, ту самую засечную черту, за которой нам уже не быть. Впрочем, на зиму и бабка Варя укачевывает к дочке в город, барствует в теплой благоустроенной квартире, для которой ни дрова колоть, ни воду носить не надо. И в Подымахине не остается ни одной старухи. Но к лету, как та верная птаха, бабка Варя возвращается. Стучит посохом по тротуару, да мало-мало вошкается по хозяйству. То сполоснутую склянку возденет на штакетник, то собачью цепь распутает. Но чаще сидит в зальце и смотрит в окошко, кто куда прошел по проулку, кому сено провезли и какое судно плывет по лени. Первое. На другой день после разговора о дяде Мите я попросил бабку Варю рассказать о себе. «Родилась в казарках 25 декабря 1923 года», — как прежде охотно откликнулась старуха. «Отец Петр Степанович, мать Лидия Яковлевна Антипины. Мать была за первым мужем. Он Данила был, у них четверо детей было». Его Данилу забрали на японскую войну, он там погиб, не вернулся. Она потом с отцом сошлась, у отца были фотографии. Он, когда японскую прошел, он много рассказывал, как там заражали речки. Вот, говорит, напьешься этой воды, жара же, да все, пить-то надо. Из глаз слеза текла почему-то. Им запретили. И вот он, когда приехал с фронта, у него тут... Какие ленточки были. Вероятно, Варвара Петровна путает русско-японскую войну 1904-1905 годов с Первой мировой, во время которой начали применять химическое оружие. Таким образом, скорее всего, отец Варвара Петровны, участник Первой мировой войны, сражался ли он на русско-японской и был ли на ней первый муж Лидии Яковлевны Данила неизвестно. С другой стороны, В своем рассказе Варвара Петровна упоминает ленточки, составлявшие часть военной формы Петра Степановича. Они сначала в Усть-Куте жили. Там сользавод был, он там работал. А здесь было два брата и сестра в казарках. Что ему захотелось? Там бы жил, никто бы его... А что случилось в казарках после переезда из усть -Куда? А здесь скота развели. Кобыла была, конь же, ребенок годовалый, потом маленький жеребчик, корова, бык, теленок, свиньи, бараны, куры, полный двор. А Егор Палыч был Дмитрия егорча отец. Они о кладе ложили. Хлеб-то, снопы. И вот сложили. Егор Палыч пошел на охоту, а наш остался за него следить. Огорожно было все. Ну, а осень, сырая была. Клади-то эти загнили. Нашему-то вредительство приписали. Егор Павлович-то два года дали, а нашему три — моему отцу. Егор Павлович-то в Киринске отбывал два года, а нашего в Туруханск угнали. Киринск. Город, административный центр Киринского района Иркутской области. Туруханск. Село административный центр Туруханского района Красноярского края. «О, нее там плоты плавили и в какую-то воронку попали. Плоты поразбивала, все погибли, сколько было. Отец мой не вернулся. Отсюда же там сидели люди, у ней сообщили. А так-то бы откуда узнали, куда он девался? Отца-то в апреле увезли, а илля родился 2 августа, на Ильин день». Его Иллёй и назвали, брата-то моего. А сколько вас всего было у родителей? У матери от Данила четверо было, Дочка и трое пацанох. Но какой-то тиф ходил брюшной, И ничего не могли сделать, Пацаны-то эти поумирали. А вот Шурта осталась, сестра-то. С отцом тоже четверо было, Я и тоже трое пацанох. С 1921 года Алексей был, Потом я с 1923 года, потом Гошка и младший Илля. Мать-то выросла в Якуриме и там в замуж вышла. А отец родился в Усть Куте. Когда отца-то повезли, забыла, сколько мне лет было, он меня на руках держал. Так плакал, жалко ему было. Его сослали в апреле. А зимой всего скота, хлеб и все-все до конца забрали-увезли. Вот это Зоя Елисеевна. Один-то ее отец был. И еще двое. Их трое мужиков забирало, Вот. А весной мать вызвали в совет, чтобы сеяла. А из чего она посеет? Ничего нету? Все забрали? Ни лошадей, ни... Как же вы управлялись с таким большим хозяйством? Нанимали? — А кого там управляться? — Сами. Отец-то когда дома был, мы все делали. А потом с матерью ходили убираться, помогали. План мать не приняла. Что я сделаю? У меня ничего нету. И все. Восемь лет дали ей. Посадили в лодку. Она упала, ревет. А и лето только девять месяцев было. Вот нас бросили как. Я когда вспомню, у меня другой раз слезы бегут. Вот ее уплавили в Киренска, а там телячка, далек в лесу. Телячка называлась. Подсобное хозяйство. В общем, сеяли хлеб, горох, скота держали. Мать моя за коровами ходила. Ну что, нас бросили, мы пошли милостыньку собирать. Кто даст, кто не даст, вот так жили на кусочках. А тут дед жил, не русский, черный такой. Хакани. Или как его? Он придет, все что-нибудь принесет. — О, Варя, ты уже постирала? Вот все проверял нас. — Люди же не все плохие. Нас научили, как гавреть, просить милостыньку. Так и так надо, Варя. Бабушка, тут была шведа-бабка. Фамилия, произведенная от этнического обозначения жителей Швеции, получила распространение после русско-шведской войны. По ее окончании в России, в том числе в Сибири, оказались пленные шведы, часть которых впоследствии обрусела. Но она молодец. Придешь, она всегда поделит, что есть. Плачет, у самой семеро детей, вот. А тетка Аграфена, отцова сестрата, то Да, ни черта! У нее одна дочка была. Придешь за молоком. Че же у ней? Корова, все. А дочь Клава? «Эти опять пришли!» И больше я ни разу не была, не ходили. И это родня, другие бы пришли, проверили, а у нее даже ни разу. Тут чужих жалко, а она, ешкина мать. Чужие дают, а эти нет. Или вот Василий Максимович, председатель был. Его, падло, до сих пор помню. Нас учат, старухи-то, что пойдете, вот так говорите». «Ну, я прихожу, ёлки, чё? Пришли потом второй раз, а он... Вы ещё, говорит, живые!» «Вот, мужик взрослый, и так детям такой говорить!» «Так мы лето прожили, в мае увезли, мать-то! Нас в августе, что ли, в Киринска увезли!» «Это Дяжка Иван, отца брат, в совет пришел и говорит...» «Вы что над детьми издеваетесь?» «Куда-то их нужно определить...» Они с голоду поумирают. А илята у него уж ручки такие стали. А че я? Сама ребенок. Лет восемь, наверное, было. Постирать могла полы там, варила. А как мы ели, сейчас этого нету. Тогда стаями птицы летали. Улары! У нее вот такие были, показывает руками. И мы вот плашечки, дощечки. Туда волос конский наколотишь. Петельки сделаешь. Они попадают, мы их наловим, натеребим. А зачем они туда лезли? А там насыпешь хлеба или что-нибудь, подложишь туда, и они садятся клевать. Летят, раз, волоски, раз, за шею. На землю ставили по пангорью. Наварим их. До сих пор помню, блески плавают. Жирные, вот как было. Пангорье. Скат речного угора. Правильно, подгорье. А кто вас научил плашки ставить? Да к то Он же старший был. Он знал. О ней делали с Гошкой, братом-то. И вот нас посадили на пароход. Ну, большие-то. Ленин, Сталин ходил. Отправили в Киренска. У нас одна бутылка молока была. Оно скисло. Илья плачет. Мы ему дадим, попоем его кислым молоком и все. На пароход посадили. Взрослые люди, ну, хотя бы в комнату определили куда-то. А то вот раньше трапы были, а тогда же дровам топили. Ничего же не было. И вот тут нас посадили, а эта женщина там ходит, ну, работает которая, печки топит. Вот она говорит, девочка какая сидит, ребенка держит, даже не спит. До сих пор у меня в голове осталось. А тут чё? Повернись, усни, он улетит в Лену, тут рядом все. В Киринске нас милиция встретила, увезли в милицию. Там ограда большая, там в футбол играли. Там коридор такой большой, там крыльцо, тут крыльцо, тут выйдем, там... Другие бы хоть покормили, один раз принесли. Вот такие кусочки, черный-черный, главное, четыре кусочка на палочках. «Хлеб? А почему на палочках?» «А вот спроси, зачем у нее?» И больше не давали. Вторые сутки шли, пока мать оттуда на лошади привезли. На лошадях этих возили молоко, в магазины сдавали с этой телячки, и нас забрали. Но там-то кормили молоко и все давали. Вот мы там жили, там барак большой, там мужчины, второй там женщины — Много политических сидело, они грамотные очень. Они написали в Москву, как оно было, как что получилось, за чего посадили. И оттуда пришло, тогда же Сталин еще работал, освободить. Зимой освободили. Куда деваться? В Киринске у нас знакомых нет никого. Ко днем она, мать, выпросилась там. Муж с женой и чья-то бабушка была... Старенькая. Его или ее мать, вот этого я не знаю. Так, заходишь, веранда большая, сюда коридор, плита такая стояла. Там зало и комната. Там бабушка или кто-ли спал. Ну, нас пустили. Ну, а что? Дети есть дети. Потом что-то не понравилось. Нас к курицам застали. Здесь закрыли. Бабка Варя употребляет этот сибирский диалектизм с долей экспрессии, хотя обычно эта словоформа не нагружена эмоциональными оттенками. Экспрессию в данном случае образует, с одной стороны, сама тема повествования, а с другой скрытый контекст, в котором это слово чаще всего употребляется. Сравните «застать корову в стайку», «куриц в курятник», «собаку в вольер» и так далее. Курятник такой большой, вон как баня у нас стоит, такой же. Ни пола, ничего нету, только лавки вот так. Ну а куда деваться? Вот туда мы и пошли. Потом Гавриил Павлович Наумов и дед Струченко. Струченко дедушка был. Он сосланный был из Украины. Сюда послатый. Дед хороший. Вот мы съем дрова пилили-ходили. Потом... Когда подросла, могла. На путик называлась. Он накормит все, молока, хлеб даст, я домой тащу. Я до сих пор этого дедушку Струченко вспоминаю, я его не забываю. Он как хохол вроде, украинец. Он и говорил по-украински, а тут женился, с бабкой жил в казарках. И вот он не говорил, Павлович и этот дед Струченко на лошадях груз возили из казара. И где-то мать их встретила. А так, как бы мы оттуда зимой выехали? Не знаю, что бы стали делать. Ну и они нас забрали, тулупом закрутили, привезли в казарки. Мы тут у Ивана побыли, потом к своему дому пошли. Пришли, ничего нету. Все кто-то куда-то стаскал. Осталось же все там в доме. Постель, все. Куда мы девам? Ребятишки, не повезешь же туда. Дверь сломана. В подполье как будто золото искали. Какой золото у нас? Никакого золота не было. И вот фотографии-то отца, видать, забрали. Мать, она в лодке и осталась, когда увозили. Кого она возьмет? Я их видела. Он как военный фотографировался. А кого-нибудь еще в тот год забрали? Дяжку Китата -то тоже? Он в лесу все. Все туда охотился, на ту сторону. Лены... Там его угодья были. Он там сено косил на Королёвой. Речка-то. Зимой плашки ставил, пасти. Плашка. Давящая ловушка на пушных зверей, сделанная из двух плоских частей расколотой чурки и устанавливаемая, как правило, под кроной дерева на некотором удалении от земли. Пасть. Давящая ловушка на зайцев, косуль, кабарок. Сложенные прямо на земле из бревнышек определенной длины, толщины и веса, в зависимости от предполагаемой добычи. Зайцев ловил, рыбы там наловит, привезет. Кит Петрович, отцовый брат. И вот его из леса забрали. И по сих пор куда увезли? А потом тетку его жену. У них детей не было, у них жили богато скот, все, ведь тоже забрали. А забирал-то этот... Нина Алексеевна-то была за Венедиктом, дом-то сгорел. Вот эти вот, матери Нина Алексеевны брат. И вот когда приехали ее забирать, там лодка стояла, да к ее волокам она так ревела, в лодку бросили и увезли в усть-кут. Все осталось, эти вот потом забрали, бичи, и раньше они были, ходили. А этих за что забрали? Забрали и увезли». просто отвечает бабка Варя. Досказывает после паузы, двумя пальцами указательным и большим, обведя по контуру пересохшие губы. «И вот мы приехали. У нас ничего нету, поесть нечего. Мать меня в няньке отдала. В Борисова Игнатьевна жила. Тамара и дочь, кто у нее звали, маленькая была. И Митька маленький. Его все звали Кореец. Он от Корейца был». «Ну, я с этой девочкой водилася, шестнадцать килограммов муки давали в месяц. Я плачу, никак не хочу идти, а что делать-то? Но все равно, хоть шестнадцать, все поддержка какая-то». А потом мама устроилась работать, там раньше же Затон был. Она там в пекарне хлеб пекла, ездила туда, приедет, нас проверит, уедет. Второе. «Вот, в няньках жила, потом выросла», — вспоминает бабка Варя, по-прежнему сидя на своей маленькой кровати в чистой побеленной прихожей. Кровать застелена покрывалом с диснеевскими мультяшными картинками, но взбитые в головах подушки по-старинному накрыты отмером из тюля. Желтый с цветочками платок пупком завязан повыше лба. Глаза обметаны сизой пленкой, похожей на то, что образуется на застывающем студне, а еще встречается в глазах лошадей, коров и телят, и хочется ущипнуть эту пленочку и снять, как молочную пенку или налипшую полиэтиленовую чешуйку, а в ответ услышать «О, ёшкина мать, теперь как хорошо стало!» Руки, не зная, куда податься без работы, лежат на коленях. или копошатся, перебирая пуговки на косом воротнике длинного старушечьего платья с рукавами. Но чаще массируют друг друга, совсем одеревенели. И есть в них та гладкость, которая характерна для старых, потускневших косовищ, топорищ, печных прихватов и иных подобных предметов, проживших долгий трудовой век. «А учиться-то я ни черта не училась». Один класс только кончила. Ну, читать научилась, писать. Так хоть это-то. В казарках школа ж большая была. А ребята-то, младшие-то, потом учились. Теперь никого не осталось, все ушли. А мать умерла, девяносто лет было. Вот так и своя жизнь проходит. Страшно мне. А Гавриил Павлович, он жалел. Почему, не знаю. К ним придешь, всегда накормят. Бабка Варя задумалась, поглядела в окно, за которым зыбилась сумрачная тень облака, выславшегося над крышей. Затем перевела взгляд на руки, а, рассматривая их, пошамкала ртом, будто пережевывая корочку запекшейся картофелины. И, наконец, устремила глаза в пол, до которого едва доставали ноги, свешенные с кровати. «И так, казалось, застыла». Лишь время от времени, как маленькая, то сводя, то разводя кончики мягких домашних тапочек. Но вот ворохнулась провела костяшкой указательного пальца по переносице, походя копнув в уголке одного, потом второго глаза. Продолжила тем же сухим голосом, в котором как будто не произошло изменений, словно все в бабке Варе так зауглилось, что и сырость не брала. «И вот пошла на работу. Раньше же хлеб-то». — Зерно-то сеяли. — Жать пойдем, — говорил Павлович, меня все. — Ну, Варя, иди в мою бригаду. Семь лет у меня колхозного-то стажа. А я и не знала. Пошла в райсобес, Да к мне там сказали, а потом в магазине четыре года работала техничкой. В школе два, в Подымахино. Школа-то большая стояла на Угоре. Там Васа Ивановна, я, потом Шура, работала Татьяны Плотниковой мать. А вот Савы Егорович-то был. Он же председателем работал. Он приходит в школу, говорит Варя, иди в медпункт. Там тебе лучше будет. Так я ничего не знаю, как там буду? Да тебе все объяснят. Ты поймешь и будешь работать. И правда. Я пришла и смотри. И перевязки делала, уколы делала, что только не делала, помогала все. Кругом Курочкин был и Татьяна Николаевна. Курочкин врач хороший был. Я все говорю, если бы не он, Сентябринин Вовка бы не выжил. Он когда приехал в Борисову, а тогда же туда отправляли врачей. Навеснута, пока лед не пройдет. Деревня Борисова находилась на правом берегу Лены. А Казарки и Подымахина расположены на левом. Теперь нет ни Борисовой, ни врачей в поселковой амбулатории. Один только медицинский работник общей практики. Но он там жил. Пошел обход делать, а раньше как? Зыбко же. Ну и он приходит. Открыл, посмотрел. Че с ребенком-то? Она, Сентябрина-то. Не знаю, врача вызвали, таблетки и все. Он посмотрел. Таблетки эти все собрал, в печку скидал. Выписал. «Диагноз-то, говорит, не такой. У него же куриная грудка уже». Сентябрино говорит. «Я подымусь, посмотрю, живой ли он там». И вот он его выходил. До сих пор он живет. Вон какой Вовка этот. Мы с Шурой-то лес валили на маевке. Подумав и, вероятно, высчитав, что именно упустило в своем рассказе, Через какую ступеньку перепрыгнула, оттуда и своей погруженности в минувшие годы отзывается бабка Варя, чуть отмотав пленку назад, до того момента, как трудилась в колхозе, а затем устроилась санитаркой в медпункт. Майовка в лексиконе местных жителей — местечко в десятки километров от Подымахина, за ручьем Еловым. Там в советские годы собирались на майские гуляния, с чествованием передовиков, песнями-плясками и концертной бригадой из районного Дома культуры. Раньше же пароходы дровами топили. И вот мы готовили швырок. Там Василия Константиновича точка была. Вот Шура, потом Савва Егоровича, сестра Надя. Домик стоял все. Жили там с одним дедом. Мне уже двадцать лет было. Это мы от Лензолотофлота флота работали. Оттудова, Сусть-Кута. Бригадир у нас был, Космаков, дневная норма — пять кубометров, да еще надо поколоть и сложить. Вот мы там зиму пилили. А когда навигация открылась, он с Киринска приехал, Тернев, к нам пришел. Так, девки, на работу, ну мы че? Мы там не оформены были, мы раз с Шурой собрались и пошли на работу сюда, к баконщикам. А этот, бригадир-то наш, Космаков. Он на нас в суд подал. Но потом нам пришли повестки. Пошли мы с Шурой. Чернев нам наказал. Как чего говорить? Смотрите, говорит. На вас в суд подадут. Не путайтесь. Вот то, то-то и то. Ладно. Первый раз сходили. А у меня черки были. Кожа до да сырая подошва пришита. Черки. Кожаная сибирская крестьянская обувь без глинищ. Пока шла до усть-кута, летом же это было, в чулках у одних осталось. Эти одни переда только остались. Но нас допросили, все, мы им объяснили, сказали, нас отпустили. Потом второй раз вызвали. Сначала ее допрашивали, потом меня. Шура-то не знаю, че она там говорила. Но так же, он же нам объяснил, чтоб никуда. Ладно. Черневка, он молодец был. А там у нее все документы сделали в Киринске, чтоб никаких придирок. У нее же придут проверять. Ну и теперь меня позвали к судье или как? К прокурору. Он меня спрашивает, я ему объясняю, так и так. Мы не оформлялись, мы временно работали. Ну и потом он мне говорит, что он вас, крюком вытаскивал? А я возьми да скажи, да хотя бы крюком. Вот надо же так сказать. Он по столу как трахнет, а потом давай хохотать. Ну чё, дурак, молоденькая же была. Он поди думает, она сумасшедшая, что ли? Все говорит, идите, и ничего нам больше не присудили, освободили. Потом Николай Федорович там работал, продавцом. Посмеявшись, с наслезнёнными глазами возвращается бабка Варя к той поре, когда мыло полы в магазине. Этот неожиданный скачок в повествовании некоторое время зияет образовавшимся зазором. События напластываются, как льдины в реке, и долго не сходятся. Зато когда слово за слово, деталь за деталью и множеством других вещей и понятий трещина в бабке вареном рассказе начинает сшиваться, с природной и естественной силой срастаясь в единое целое, как стыкуется и собирается шуга, Ты вдруг не обнаруживаешь во всем этом ни сучка, ни задоринки. Как будто эта мозаичная картина была явлена не языком смертного человека, а саму себя выносила и родила, как слепок некой растворенной над нами высшей материи. «Если бы я така была, мне бы кто доверил!» восклицает бабка Варя, должно быть раздув в сердце какую-то давнюю тлевшую обиду. «Он же уезжал!» Раньше же возили продукты на поле, где бригады-то. Вот он, Николай Федорович, поехал куда, ключи мне оставит. Я все там помыла, убрала и замкнула. Приезжат, я все ему отдаю. О, все меня оберегал. А потом Николай Прокопьевич. Съем я еще работала. Тот-то, Николай Федорович, уехал в половинку, не стал тут работать. И вот Николай Прокопьевич встал за него. Один раз подпил, а там бочка такая большая стояла, там соль. Ну, рассыпную вешали. Он выручку взял, в соль запрятал, вот. Ну и теперь что? Пришел утром, а денег-то хватился, нету, ладно, пошел ворожить. Мохова-то Надь была, она сказала, ты ищи где-то там. Потом кто-то пришел соль брать, он почерпнул из бочки, эти деньги оттуда. Вытащил, смеется. Или вот еще другая работала продавцом, с половинки же. Забыла, как ее звали. И как-то вечером он ей сказал, Николай Прокопич-то, «Ты ее проверь, может она деньги воровать или нет». «Ладно». Она и набросала. Я их собрала и положила тут. Из другого стола у деньги разбросаны. «Ладно». А тогда же еще свету не было. Лампа горела. А там большая печка стояла. Я же могла замести и в печку выкинуть. Вот. Я и говорю, ты чё сегодня, много наторговала? Чё деньги-то разбросала? Чё кого делаешь-то? Я ведь не знала, что она специально. А потом она что то с Николаем Прокопьевичем разругалась и мне сказала. Николай Прокопьевич сказал тебя проверить. Вот я и проверяла. Я говорю, пускай себя проверят, а меня проверять не надо». Я говорю, сколько с продавцам проработала? Ни один не сказал, что я что-то взяла. В больнице проработала. Где таблетки могла, все. Но, однако, я не брала. Нафиг, я лучше свое отдам. Чужо брать никогда не буду. У меня такая и Валентина. Мы вон голодные ходили. Пойдешь, выпросишь. А мы не лазили в огороды. У нас такого нету, чтоб пакостить. А Тамара Глебовна... Она техничкой тоже работала. Она плавала на ту сторону, Лины. Помогала там с продуктами. У ней кармашек тут, и она где-то свой бумажник потеряла. Но приходит в магазин, стали искать. Я говорю, она что, за прилавком ходила, что ли? Там ходила, а там народу много. Откуда знаешь, кто его взял? Может, говорю, она там, где плавала, потеряла? И теперь меня испытывать начали... «Ой, нафиг! Я потом ушла оттуда. В школе работала. А потом Савва Егорович меня в медпункт. Спасибо ему. Итак, двадцать шесть лет проработала. Я бы шо могла. Я заболела астмой бронхиальной. Она до сих пор меня мучит. Так пойду когда-нибудь и задохнусь». Старуха выдохнула. Отдохновенно, длинно. «А мать-то умерла, мы уже взрослые были». Она в казарках жила, потом заболела, мы ее забрали вот в этот дом, она тут и умерла. В казарках похоронили, на старом кладбище, она сказала. Там у ней два сына, один маленький, ему год не было, он умер что-то. А Гошка, он в колхозе работал, на лошади, и вот как-то пошел поить ее, коня этого. А на Угоре стояла кузница, Николай Петрович был кузнецом. А Колька Арсентьевский, он там что-то в кузнице был, он выскочил, конь-то как понесся, а Гоша узду-то сюда вот повешал. Конь-то, когда дернул, она зарочилась, зарочилась, зацепилась. Как ему руку не оторвала. а там под горой были бревны, и вот Гоша об эти бревны, и он от шипочки стал болеть, в Иркутско возили. Везде ничего не помогло. Он потом кровью мочиться стал. Так и умер. Почки отказали. Ему уже... Это что, Семнадцать лет было. А старший Алексей. Он старше меня на два года. То-то ничего. Выросли, все. А вот на фронт взяли, он там погиб. С Иллёй тоже неладно получилось. Так я осталась одна. Но я вот все благодарна, что зять мне хороший попался. Дурного слова не скажет. А то у других-то бывает, что дети всяко-разно, а эти — не. Но и нам не надо соваться, а то мы тоже можем. Лезешь, куда не надо. Смеется. Молчи, глуха, меньше греха. И пошла, и не связываясь ни с кем. Смеется. Большой и полноводной была жизнь Варвары Петровны Корзинниковой, Всего не передать. То с шуткой. то, перекатывая в себе камень, рассказывала старуха о своей доле. Как побирались, как пошла работать, как горели колхозные амбары, как не выделивление, чтобы прокормиться в войну. А я сидел и думал, что эти две жизни, дяди Мити и бабки Вари, две эти судьбы не должны уйти бесследно, не за грош, иссякнув, как речки в засуху. И верю, теперь не уйдут, И вовсе не потому, что сын русского тунгуса, Весь обличкой в отца, А в огороде ходит с лейкой в руках, Никто иная, как молодая бабка Варя. Во всяком случае, хочу верить, Что не сегодня, так завтра Настанет это теперь, В котором дяде Мите и бабке Варе Будет даровано, если не бессмертие, То долгое существование уже после жизни, После смерти, После всего, что с ними, С русским народом, с Россией, Случилось в одном из самых страшных веков нашей истории. Память об этом — тот высший свет, что посветит нам и во тьме, а беспамятство — та засечная черта, какую лучше не переступать, потому что там нет ни мрака, ни света, одна пустота, немота, змеение праха, налипание космических песчинок и приход миров, в которых нам уже не быть. Пришла пора нам прощаться, тем более, что стало вечереть, и харламовские ребятишки прогнали по угору десяток коров и телят. Вот и все подымахинское стадо. Но по всему было видно, что старухи не хочется отпускать. И когда я уже выкатил велосипед за ворота, бабка Варя вышла проводить и, словно боясь, что забудет и потом не вспомнит, чуть слышным сокровенным голосом докончила. «Государство забрало все, а нам говорили в суд подать, когда приехали оттуда, чтоб вернули что-нибудь. А мать махнула рукой, да черт с ним, и не подала. А так, что-то, может, и заплатили бы, а то, может, и обратно сослали бы». Оба смеемся. «Вот такие дела, парень. Еще помню что-то, а то все забываю. Этот год что-то стало, голова трясется, ешкина мать». Давление большое. А тут что-то вообще. лет то протяну, не знаю. Смеется грустно, тихо. И на этом расстаемся. Я сажусь на велосипед и отъезжаю, а бабка Варя, поворотившись уходить, вдруг оглядывается и начинает говорить вдогонку, но, сообразив, что ее никто не слушает, затворяет ворота. Текст читали Александр Аравушкин, Юлия Бочанова, Станислав Воронецкий, Алексей Данков, Елена Дельвер, Вадим Прохоров.